Глава 25. Анна. Не знаю, что именно задумал Макс, но, вероятно, посвящать меня в свои планы он не собирался. Его не было весь следующий день. Анри сообщил, что Макс ушел еще ранним утром и ничего мне не передавал. Когда стрелки часов приблизились к полуночи, я была вся как на иголках. «Куда он пропал, чёрт возьми?» Я бродила по спальне, поглядывала в окошко и от волнения грызла ногти. В этот момент ощутила свою беспомощность в полной мере. «Если с Максом что-то случилось, я не могу прийти ему на помощь. Я даже не знаю, в какой части города его искать». «Почему он не взял меня с собой?» — шептала нервно. «Неужели решил отстранить меня от дела именно тогда, когда мы наконец нашли зацепку?» Входная дверь хлопнула, и я, как безумная, выскочила из спальни и понеслась вниз. Мы столкнулись с Максом на лестнице. «Ты чего не спишь?» — спросил он спокойно, разглядывая моё лицо. К счастью, он выглядел целым и невредимым. Я шумно вздохнула, втайне наслаждаясь запахом мороза и его парфюма, и мысленно приняла себя успокаивать. «Поганец!» Как мне хотелось накричать на него за то, что заставил меня поволноваться. Я едва сдерживала себя в руках. «Ты смотришь так, словно собираешься устроить мне взбучку». Он улыбнулся и насмешливо схватил меня за нос. «В тебе проснулась ревнивая жена? Клянусь, я тебе не изменял. Более того, я даже с тобой никому не изменял. Почти девственник». Мои губы тронула легкая улыбка. «Шут ты, а не девственник! Где шатался?» Были кое-какие дела. Он пожал плечами и развернул меня обратно к лестнице, заставляя вернуться наверх. Пока я поднималась по лестнице, каждая клеточка ощущала его пронзительный изучающий взгляд. Но когда Макс направился прямиком к своей комнате, я замерла как вкопанная. Вот так? Никаких объяснений. Макс, может, ты мне все-таки расскажешь, где был? Или ты решил, что напарница тебе больше не нужна? Он распахнул дверь своей спальни, сделал шаг и выглянул в коридор. Что ты сказала? Любовница? Конечно, нужна. Я уж думал, ты и не предложишь. Он скользнул по моему халату жадным взглядом и радостно добавил: Заходи. «Твои шуточки сейчас неуместны». Я деловито скрестила руки на груди. «Чем ты занимался весь день? Где шатался?» «А кто сказал, что я шучу?» Заявил этот наглец и вопросительно выгнул бровь. «Ну, если ты действительно хочешь знать, то сегодня утром я проснулся и понял, что мне тебя мало». «Что?» Мне показалось, что я слышалась. «Что это, черт возьми, еще за признание? Он что, пьян?» «Чтобы как-то обезопасить тебя и успокоить свои нервы, я решил использовать Геллора. Он знает толк в таких вещах», — добавил Макс, и мои глаза едва не вылезли из орбит. «Какого...» «Что ты сделал с Геллором?» — спросила я глухо. «Ты и он... Вы...» «Да?» «Ты тоже будешь в этом участвовать, не переживай. Я не собираюсь от тебя отказываться». «Я не стану участвовать в ваших извращениях!» Вскрикнула я истерично и помчалась в свою спальню. Захлопнув дверь, я прижалась к ней спиной, чувствуя себя так, словно у меня из-под ног выбили почву. Пыталась осознать услышанное и... не могла. Из коридора донесся громкий смех Макса. «Анна, ты совсем с головой не в ладах?» «Уйди от моей двери, извращенец!» Я подключил к делу Геллора. Он присмотрит за мэром. Вообще, по плану, этим должна была заниматься ты, но я боюсь, что Альберта перейдет грань приличий. Тебе, как женщине, небезопасно рядом с ним. Я почувствовала, что краснею. Вот же, эти размытые границы мужских шуточек меня добьют. Я рывком распахнула двери и передо мной, держа руки в карманах, оказался мистер «Я шучу» собственной персоной. Истеричка. Макс определенно любил подливать масло в огонь. Придурок. Не мог сразу нормально сказать. Так я и сказал. Это твоя испорченная фантазия сработала. Не моя. Я поджала губы, рассматривая этого улыбающегося гада. «Красивый сукин сын! Почему ты не позволил мне за мэром присмотреть? Ревнуешь? Мне хотелось его немного уколоть». «Да», — ответил он без обиняков. «От его прямолинейности я растерялась. Макс Тьер образец правдолюбия. Что на это скажешь? Может, бросишься на шею, и мы сольемся в жарком поцелуе?» Он шёл напролом. «Может быть, потом. Я не знала, как себя вести. Впервые меня кто-то настолько нагло клеил. Хотя что говорить, меня впервые кто-то клеил». «Спокойной ночи». Я захлопнула дверь перед лицом Макса и снова прижалась к ней спиной. «Спокойной ночи». В его голосе звучали нотки веселья. «Ну Но, а если что, я не собираюсь спать, а иду на небольшую прогулку». Я стиснула зубы до скрипа. «Куда это он опять собрался?» «Куда идешь? «Это не женское дело. Взять с собой не могу. К любовнице собрался. На правах фиктивной жены запрещаю». За дверью раздался тихий смешок. «Я иду на фабрику. Хочу осмотреть все хорошенько». Секунда. И я снова стояла с Максом лицом к лицу. «Ты собираешься пробраться тайно на фабрику «Монталь»?» «Именно. Я с тобой». Улыбка мигом слетела с его лица. «Нет». «Да». «Нет. Я не знаю, что могу там найти. Это может быть опасно». «Чёрта с два!» — фыркнула я. «Это и мое дело тоже. Я иду». «Нет». Я сощурилась и внимательно посмотрела на Макса. Значит, вот так он. От самого интересного меня отстраняет. Понимая, что не собираюсь сдаваться, я впервые решила сыграть на мужских слабостях. Шумно вздохнув, я сделала шаг и положила ручку на мужскую грудь. Ну, Макс, протянула Том, гуляя пальчиками по рубашке. Я буду осторожна, клянусь. Вдвоем мы сможем проверить фабрику. Гораздо быстрее. Несколько секунд Макс пристально смотрел в мои глаза, затем перевел взгляд на губы. «Торгуешься?» «Пытаюсь», — созналась честно. «Что можешь еще предложить?» «А что хочешь?» Я медленно подключалась к этой игре. Чувственной, интимной и интересной. В которую играла впервые. Но мне она нравилась. Он склонил голову, и наши носы соприкоснулись. «Ты же знаешь, чего я хочу». Его тихий шепот стал причиной моих мурашек. «Хорошо, я опущу тебя в свою кровать», — ответила тихо, и, подавшись навстречу, легонько коснулась его губ. «Я согласна». Макс стремительно отстранился и двинулся к своей комнате. У тебя десять минут, чтобы собраться, Анна. Только выбери темную одежду. Дверь за Максом закрылась, и я довольно улыбнулась. Кажется, я все же чему-то учусь.